Я так понял, нас здесь несколько опасались. Причем угадайте, из-за кого? — Стоять, залетная! — Митяй бодро тянул по воде. Мы остановились перед широко распахнутыми воротами самого большого и ухоженного дома, «Добро пожаловать, батюшка, с и да Густым, взволнованным голосом приветствовал меня благодушный, опрятно одетый мужик, лет от к пятидесяти, с медной бляхой старосты на добротном морнике «Здравия желаю!» Я деликатно потерпел его за кацавейку и спрыгнул с телеги. Затекшие ноги отдались иголками в пятках, Бабка приоткрыла один глаз, бегла, осмотрев территорию, но вылезать явно не собиралась. А вот, не по брезгу идти, хлеба, соли откушать. Из-за ворот выкатила совершенно невообразимых объемов тетка с традиционным подносом. Да что ж брезгует Полотенце? Чистая? Хлеб свежий? Соль? Странная какая-то. Серая, словно перемешанный из пепла. Лякось ест, с непонятным удовлетворением отметили наши недавние знакомцы Прохорос и Вся диеревенская публика затаила дыхание. Спасибо, все вкусно, вежливо доживал я. Так не извольте ли в избу пройти, вновь поклонил старост. Ожо, почитай. Третий день стал накрытым, держу. Какой день? — не поверил я, представляя прокисшее оливье. Но наш младший сотрудник уже по-хозяйски кинул кому-то вожжи парковать кобылу и деловито шмыгнул ворота. Мгновением позже прогомел уверенный бас. — Я я не врут, Никита Иванович! Сделано, как приказано. Стандартам качество соответствует... Капустка с брустечкою, сам проверял. Ну что ж, оставалось делать. Оставалось пожать плечами, подать руку у сползающей с телеги по и торжественно прошествовать в дом, где, кстати, сразу же цыкнуть на митяя, вольготно расположившегося в углаве щедро накрытого стола. Все в лучших традициях русской деревни. Чаи, каша, пироги, грибы, капуста, жареный гусь и ведерная бутыль мутного самогону. А я уж, признаться, думал, что уж не будем у твоей маменьки, нет? Марфа Петровна изволили сказать, что позднее будут, опередив Митю вежливо встряла хозяйка. Наряжаются они. Хм... Судя по тону, маменька была тут не последним человеком. А вообще нас за столом сидела немного. Ну, староста с супругой, мы трое, да вот, собственно, и все. Прочий крещеный люд прилип на сами к окошку, а громкие голоса близнецов долетали и до нашего слуха, не полностью... Но какие-то занимательные моменты я даже воспроизведу. и он с телеги скачал. да как даст мне коленом в лоб. Дескать, отвали деревню, деревня здесь теперь чмелиться есть. Нет, бабка тихая, видать, ручная. На участков лучше в глаза не смотреть. У его в левом колыма, а в с халин примством так и светится. Говорили ребята. Столпы демократии. Хорошо, в нашем царстве журналистов нету, а то б мы от таких рассказчиков вовек не отмылись. А ведь хотел я в свое время предложить Гороху выпускать первую столичную газету «Утро в Лукошкин». Все руки не доходили, слава богу. по долгие уговоры хозяев мы с Егой приняли по маленькой стопке самогону, дрянь несусветная. Митьке ливать запретил. Начнет, потом не остановим. В целом разговор как-то связывался, особенно после того, как я уточнил, где мы, собственно, будем расквартированы. — О том не извольте беспокоиться вы, вот батюшка, — успокоил мне старост, — есть у нас за околицей свободная избенка.